«Голова двадцать третья!» «Все ночь гулял, что ли?» — спросила меня Вика, заехав за мной поутру. «С чего ты решила?» — нахмурился я. Отсутствие сна и ночные гулянки на моем лице обычно отражаются слабо. Утром я даже внимательно рассмотрел себя в зеркале. Все нормально, рожа не помятая, с такой не стыдно встречаться с людьми. Но Вика что-то разглядела. Остроглазая девушка, что и говорить. «Пришлось!» — вздохнул я. Позвонил пьяный Вадим, попросил составить компанию. «У него, ты говорил, балерина какая-то сейчас?» «Правильно, но не совсем. Балерина, но другая. Ой, хватит о нем. Хороший он человек, часто мне помогал, но его образ жизни уже порядком достал». «Хорошо, молчу», — засмеялась Вика. «Пристегивайся». «Спал я, кстати, безо всяких кошмаров. Или так хорошо погулял перед этим, или что-то еще. Интересно». Неужели для нормального сна нужно вечер шататься с Вадимом по кабакам? Ну уж нет, пусть к постели являются призраки. А потом, глядишь, и Снежана приедет. Хотя сейчас думать о ней не хотелось. Мы понеслись по дороге с невероятной скоростью. Я тоже езжу не слишком медленно, но до Вики мне как до Луны. Что самое интересное, абсолютно не волнуешься, когда она ныряет между автомобилей в промежуток буквально на пятнадцать сантиметров длиннее ее БМВ. Преувеличиваю, конечно, но не сильно. Если бы кто-то другой вел также автомобиль, я бы рассказал ему все, что о нем думаю. Но с Викой другой случай. Штрафы за превышение к ней приходят, но она к ним относится как к издержкам профессии, иначе, говорит, никуда не успею. Я часто уговаривал ее хоть немного изменить стиль вождения, но это бесполезно. Однако хоть ни в какие аварии она не попадала. Ни на какой парковке чужие автомобили не цепляла, хотя часто ставит машину к обочине чуть ли не в заносе. По ее словам, любая парковка не должна занимать больше пяти секунд, и у нее примерно столько и получается. Я так делать не пытаюсь. Мне это не нужно, стрессов и без этого хватает. Вот и маленький городок за пределами Московской области. Тихий, скромный. Здания в основном небольшие, пятиэтажки или около того, но встречались и целые улицы из одно- и двухэтажных домов. Причем не на окраине, а в самом центре. Все это хорошо, мило, но очень скучно. И работа местным жителям найти трудновато. Кроме нескольких заводов, включая Левшинский, здесь почти ничего не найдешь. Я бы здесь затасковал и подался в Москву любой ценой, хотя там жизни сахар тоже. А может и привык бы, не знаю. В отсутствии стрессов есть своя прелесть. Так здорово, когда тебя не хотят постоянно убить. Мне эта жизнь неизвестна. Где же завод? Я достал навигатор, но Вика поморщилась и свернула в направлении, которое ей подсказала интуиция. Насчет женской интуиции мне захотелось съязвить, и я пару минут продумывал шутку, очень тонкую, изящную и не очень обидную. потому что к женщинам, несмотря на их неумение рационально мыслить, надо относиться снисходительно и с любовью». А потом резко замолчал. «А что мне еще оставалось делать, если перед лобовым стеклом показались очертания проходной Левшинского завода?» «Вы что-то хотели сказать, молодой человек?» Насмешливо посмотрела на меня девушка, словно о чем-то догадываясь. «Нет, ни в коем случае!» Я помотал головой. «Я вообще далек от мыслей!» Мы зашли на проходную. Дальше турникета суровый толстопузый охранник Чоповец спускать поначалу не хотел, но мы объяснили, что являемся юристами и прибыли по приглашению самого господина Левшина. Охранник мигом позвонил своему руководству, и оно велело незамедлительно открыть нам все двери. Таким образом, турникетный квест благополучно завершился. Хотя пришлось и ждать еще пару минут, пока человек перепишет в журнал наши данные с паспортов. Но, между прочим, очень хорошо, что здесь такой строгий порядок. «Ни проходной двор совершенно, а для меня, поскольку я постараюсь выяснить, кто проходил на завод в те дни, это очень большой плюс». у в 201 кабинет, на второй этаж», — сообщил Чоповец. «Там начальник охраны, он ведет вас в курс дела». Завод выглядел очень прилично. Я даже не ожидал. Огромные старые и мрачные корпуса облицованы веселенькими разноцветными материалами. Во дворе деревья и заасфальтированные дорожки». Многие владельцы заводов на подобные вещи деньги не тратят, предпочитая не заботиться о людях, а покупать себе дополнительные яхты и драгоценности. Левшин, оказывается, не из таких, и это хорошо. Искать 201 кабинет в большом административном здании нам не пришлось. Начальник охраны его покинул и вышел на улицу нас встречать. — Иван Николаевич, — представился он, — а вы, наверное, юристы с Москвы? Он, как это часто бывает с начальниками охраны, оказался полицейским пенсионером, бывшим заместителем начальника местного отдела полиции. Хотя работал он давно. Ивану Николаевичу было уже хорошо за 60. Хотя выглядел он весьма в форме. Крупный, подтянутый, бодрый. «Наши юристы сегодня не на заводе», — сказал Иван Николаевич. «Уехали в Москву, повезли куда-то бумажки. Осталась одна Мария Степановна, но с ней общаться бесполезно. Дура дурой». Зато мне то себе не весь что, потому что симпатичная и спит с главным технологом. Хотя он с кем только не спит. Если хотите, сходим к директору или к главному инженеру, но я и сам могу вам все рассказать. «Наверное, не надо», — ответил я. «Поднимать шум вокруг нашего приезда неправильно. Если надо будет, дойдем. Но пока особого смысла нет». «Добро», — уважительно посмотрел на меня Иван Николаевич. Стало ясно, что я подрос в его глазах. «Думаю, нам надо сходить в цех, где случился пожар. Он заработал?» «Еще нет. Не так просто все восстановить, да и комиссии только прибегали каждый день». Цех оказался заперт на замок и даже опечатан, чтобы посторонние сюда точно не попали. Иван Николаевич сорвал бумагу, повозился с ключом, и дверь наконец-то открылась. Зрелище за ней оказалось удручающим». Черный от копоти потолок, черные стены, будто обуглившийся металл станков и все еще покрытый пеплом пол. Полыхало здесь очень неплохо. «А где началось возгорание?» — спросила Вика. «Идите за мной». Мы подошли к бетонной колонне, поддерживающей потолок. На высоте человеческой головы находились расплавленные остатки железного короба. Тут был распределительный щит, датчики в 20 метрах. Сгорели так же, как все остальное. Пожар начался здесь? Вика дотронулась до растекшегося металла щита. «Не совсем тут. Тлеть, как оказалось, начала проводка на другой стороне колонны, но пожар пошел, когда полыхнул именно щит. Ночью в цеху в это время никого не было. А внизу, как мне сказали, кто-то поставил моторные масла?» — продолжила выяснять Вика. «Да, у кого-то хватило ума. Если б не они, такого бы не случилось. Хотя их так просто не подожжешь, это не бензин». «А видеонаблюдение было в цеху?» «Нет. То есть да. Было, но не работало. Люди его не любили, нервничали. Им все казалось, что за ними подглядывают. Да и толку в нашем случае от него никакого. Нагрузка на провода тут, по идее, никакая, и положить под щит можно было что угодно. Да тут вечно что-то валялось. Место ведь свободное. Я и другие смотрели видеозаписи снаружи цеха и в коридоре», продолжил Иван Николаевич. «Никто посторонний тут не появлялся». Да и не мог. Охрана неплохая, и куча собак в ночное время. Я обошел вокруг широкой колонны. Тут где-то все началось. Пора воспользоваться даром. Все вокруг мгновенно потемнело. Цех стал еще чернее, чем был, будто я стоял внутри огромной печи. Где находился злосчастный провод, я увидел сразу. На том месте, где до сих пор мерцали магические огоньки. Свидетели того, что здесь применялась магия. «Магия огня!» То, что мы с Викой подозревали, оказалось правдой. Теперь хорошо бы узнать, кто устроил магический поджог. Мы походили еще несколько минут по цеху. Иван Николаевич показал место ближайшего датчика. Его остатки были изъяты во время проверки по факту пожара. Затем я сказал. «Иван Николаевич, мы с Викой пойдем позавтракаем. А то выехали не свет ни заря, а потом вернемся». «Хорошо?» «Да, конечно. Я пока закрою цех». Мы покинули территорию завода и сели в машину. «Ты явно решил о чем-то поговорить без свидетелей», — повернулась ко мне Вика. «Да. Хотел спросить, что ты делаешь сегодня вечером. А если серьезно? Тогда рассказывать, что я увидел следы магии на месте возгорания проводки». «Так я и думала», — вздохнула Вика. «Теперь надо решить, что с этим делать. Не думаю, что маг огня работает на заводе. Скорее всего, он пришел сюда под каким-то предлогом. Проникнуть. Ты прямые мысли читаешь». Я наклонил голову. «Какая же ты умная, честное слово! Тебе мозги не жмут?» С этими словами я перевел взгляд на ее грудь. «Нет, к тому же они у меня не там», — холодно ответила Вика. «Поехали завтракать неугомонный». Кафешка нашлась недалеко от проходной, и даже очень неплохая. Простенькая, но вкусная. «Надо смотреть по журналу, кто заходил в этот день», — рассуждал я. «И к кому он приходил?» Нас записали как посетители к Ивану Николаевичу. «Не обязательно в этот», – не согласилась Вика. «За неделю. Магический огонек может леть несколько дней, и только потом вспыхнуть». Я изучила вопрос на досуге. «Больше уже маловероятно». «Нет, у тебя точно слишком много мозгов. Не могла бы ты немного поглупеть, а то рядом с тобой комплексуешь». «Не волнуйся. Я делала в своей жизни много глупостей. А самое большое была встреча с тобой. И она продолжается». На этой, как говорится, оптимистической ноте завтрак закончился, и мы отправились обратно. «Отдашь юристам журнал посетителей для изучения», — приказал в телефон Иван Николаевич. «И заведешь новый. У нас их много. За сто лет не израсходуем». Поначалу мы думали посмотреть его в машине, но потом решили расположиться на лавочке в беседке позади цеха. Здесь, судя по знаку, было место для курения, но курящие работники до сюда не добегали, потому что были еще лавочки поближе. Мы приступили к просмотру. Работающих на заводе сюда не записывали, только посторонних. Посторонних, правда, было много. И всякие полицейские, и санитарный контроль, и водители, привозившие грузы, и мусорщики. В общем, народу тьма. Десятки за день. Вика достала блокнот, и в нем мы отмечали только самых подозрительных. Понятно, что какие-нибудь водители мусоровоза нам не нужны. В общем, ставили мы галочки, ставили, обсуждали некоторых, мог ли под их маской проникнуть замаскированный колдун, а потом прекратили, потому что нашли интереснейшего посетителя за два дня до пожара. Согласно записи в журнале, его звали Борис Петрович, фамилия у него редкостная, Иванов. Такую обычно выбирают, когда хотят скрыть настоящую. Ну да неважно. Интереснее было то, что паспорт у него был не настоящий. Цифры кода охранник написал «несуществующие». Еще серии, начинающиеся с цифры 9. А название отдела, в котором Борис Петрович якобы его получал, было точь-в-точь -точь списано с записи о другом посетителе на этой же странице журнала. Но это было еще не все. Борис Петрович, согласно отметке, являлся неким иным, как электриком. И провожал его на завод другой электрик. Сотрудник завода «Самсонов В.А.» Я верю, что случайные совпадения бывают, но они настолько редки, что внимания обращать на них не стоит. Голову даю на отсечение, что причиной пожара является именно этот загадочный электрик. Но надо разобраться поподробнее. Мы снова отправились в кабинет начальника заводской безопасности. «А кто такой Самсонов В.А.?» – спросил я у него. «Наш электрик», – удивился Иван Николаевич. «Владимир Анатольевич лет двадцать на заводе работает. Нормальный мужик. Сейчас ему за полтинник. А что случилось?» «Правил на завод странного посетителя», — ответил я и рассказал о том, что мы выяснили. Начальник безопасности помрачнел. «Да уж на кого бы не подумал, так это на него. Живет человек спокойной жизнью, ни в чем плохом не замечен, и тут на тебе. И охранник получается в теме?» — спросил я. «Он ведь придумал несуществующий паспорт». Иван Николаевич раздраженно махнул рукой. «Это происходит постоянно, и бороться тут невозможно. Да, на проходной положено показывать паспорт. Но приехал водитель мусоровоза без него. И что делать? Мусор вывозить надо, вот и пишут втихую в журналах хоть что-нибудь. Подошел к охраннику Самсонов, попросил пропустить, тот его и послушал. С охранником даже не стоит разговаривать. А с Самсоновым? А вот с ним можно и нужно. Только как, я не знаю». Не исключено, что его использовали просто в темную, или пришедший не имеет отношения к пожару. Но я ума не приложу, зачем понадобился тут посторонний электрик, да и мне о таких случаях обязаны докладывать. А есть записи с видеокамер, как они заходили? Конечно, есть. Поднял вверх палец Иван Николаевич. Прямо на моем компьютере. и отличного качества. Хранится у нас будет минимум полгода. Сейчас посмотрим. Он защелкал мышкой, и на экране засветились картинки с камер. Разрешение было действительно очень высоким. Не экономили на оборудовании. «Так, какое число у нас получается?» «Ага, и время...» угу. Забормотал он, выбирая файл. «Вот оно!» Иван Николаевич включил запись с ближайшей проходной видеокамеры. «Вот они, голубчики!» «Маленький, это Самсонов. А кто с ним, не знаю. Мог бы и не говорить». Владимира можно было узнать по спецовке. Но тот, кто шел рядом, выглядел совсем иначе. Высокий, худой, с гордым жестким лицом. Возраст определить было сложно. Скажем так, от 30 до 60. Волосы на голове отсутствовали, и брови тоже. Аристократ однозначно. «Если он электрик, то я наследный король берега слоновой кости!» – пробормотал я. «Нет, ты не наследный король берега слоновой кости!» – прокомментировала мои слова Вика. «Спасибо!» Шутливо поклонился я. Тогда он не электрик. А он не электрик, согласился Иван Николаевич. Я таких в нашем городке вообще не видел. Такую рожу бы я запомнил. У меня память на лица очень хорошая. Можно приблизить камеру. Насколько это возможно. Чем ближе, тем лучше. Иван пододвинул курсор, и физиономия электрика заняла весь экран монитора. Что вы хотите увидеть? Сейчас скажу, ответил я. «Так, а теперь наведите на руки». Начальник безопасности послушно сместил изображение, и мы увидели замершую тыльную часть кисти человека. Иван снова двинул мышкой, и она стала размером во весь экран. «А что это у него?» – нахмурил брови Иван Николаевич. «Следы от ожогов. Давние, вылеченные. Но именно они!» – усмехнулся я. «Все правильно. А теперь вторую руку, хм, хотя и так все ясно». Другая рука была тоже обожжена. «Маг огня», — произнесла Вика. «И никак иначе. Да, только они ходят вечно обожженные. Одна из самых рискованных магий». «Верно», — согласился Иван Николаевич. «Хуже них только с даром магии ночи. Эти совсем выродки». До чего правильные словам», — сказал я и закивал в знак согласия. Иван Николаевич зачесал седой затылок. «Тогда надо разговаривать с Владимиром, но я не представляю, на чем его брать, доказательств его вины никаких, он будет тупо все отрицать, и мы ничего не сможем сделать». «Попробуем», — вздохнул я. «Глядишь, что и получится. Может, удача упадет нам в руки». Иван Николаевич набрал кому-то по внутреннему телефону. «Самсонов на месте? Пусть зайдет ко мне». «Да, желательно побыстрее». «Ничего не случилось, ненадолго, спросить кое-что хочу». и через минуту в коридоре послышались торопливые шаги.